Глава третья. Он не любил радио-телефоны, эти маленькие аппараты, которые можно носить в кармане, словно записанные книжки, и которые всегда звонили в самое неподходящее время. Он часто забывал поставить батареи телефона на дополнительную подзарядку. Кроме того, от мобильных сотовых телефонов у него сильно болела голова. И теперь, когда раздался этот неожиданный телефонный звонок, он, недовольно покосившись на лежавший в стороне пиджак, в кармане которого находился аппарат, не стал прикасаться к нему сразу после первого звонка. Но телефон звонил неумолкая, и все таки пришлось его достать. Слушаю. Добрый день, Дронга. Он сразу узнал скрипучий голос министра иностранных дел России. «Добрый день!» — поздоровался Дронго, прикидывая, что вызвало это необычное обращение министра. «Наверняка что-то случилось». «У нас есть важное дело», — сообщил министр. «Нам нужно срочно встретиться». «Завтра утром», — предложил Дронго. «Скажите, куда мне приехать? Вообще-то вам повезло, я в Москве проездом. Я знаю, но мне нужно увидеться с вами срочно. Хорошо, обреченно согласился Дронго, поняв, что произошло действительно нечто исключительное. Я заеду за вами немедленно. Где я могу вас найти? Дронго назвал адрес. Через двадцать минут, сказал министр, и отключился. Дронго недоуменно пожал плечами. Может, Мир сошел с ума сегодня ночью, а он об этом еще не знает?» Ровно через двадцать минут он стоял в условленном месте и тотчас рядом затормозила машина. Он пригляделся, сомнений не было. Министр приехал на встречу в обычный служебный «Волге», которой он, наверное, не пользовался уже много лет. Дронго, не раздумывая, сел в автомобиль. «Добрый вечер», — буркнул он. Что случилось? Несколько часов назад террористы захватили самолет, коротко сообщил министр, кивнув в знак приветствия. В данный момент он стоит в Шереметьево-1, и наши спецслужбы пытаются понять, что именно там происходит. А что там происходит? В самолете находится делегация ООН, прилетевшая в страну со специальным визитом. Террористы удерживают всех пассажиров, находящихся в самолете. Среди них — одиннадцать самых высокопоставленных дипломатов мира. Есть даже член королевской фамилии Испании и князь из Швеции. Что требуют террористы? Миллиард долларов? И отпустите из тюрьмы двух главарей известных преступных группировок. «Почему такая непонятная сумма?» «Не знаю», — ответил министр. «Меня волнуют не деньги, а сам факт захвата дипломатов». У нас всего несколько часов в запасе, нужно принимать какие-то меры. Наши спецслужбы собираются штурмовать самолет. Но я очень боюсь, что дипломаты во время штурма пострадают. Это окончательно подорвет доверие к нашей стране со стороны всего цивилизованного мира. Нужно искать другой вариант. — Понятно, — задумчиво сказал Дронга. «И вы считаете, что я смогу за несколько часов решить все проблемы?» «Не нужно острить. Сейчас не время», — раздраженно ответил министр. «Я не прошу вас брать штурмом самолет. Мне нужно, чтобы вы выяснили нечто совсем другое». «Это я уже понял. Судя по тому, как срочно вы со мной связались». «Дело в том», — продолжал министр, «что делегация ООН должна была вылететь вчера другим рейсом». Но неожиданно выяснилось, что они не успевают подготовить итоговые документы. Возникли некоторые разногласия, и они приняли решение задержаться еще на один день. «Но об этом не знал почти никто. Вы меня понимаете?» «Неожиданная задержка», — задумчиво сказал Дронго. «Вот именно. Они планировали улететь раньше». Но террористы как будто знали, что они полетят именно сегодня. Сотрудники ФСБ уже проверили. Пять человек поменяли свои билеты со вчерашнего рейса на сегодняшний. Это не считая дипломатов. Отсюда напрашивается вывод. Террористов кто-то информировал о переносе вылета дипломатов, и сведения поступили из достаточно надежного источника. Дронго нахмурился. Он, наконец, понял. В чем суть проблемы? «Когда террористы поменяли билеты?» «Ровно через 30 минут после того, как я узнал о том, что группа сотрудников ООН не летит вчерашним рейсом», вздохнул министр. «Ровно через 30 минут». «По моей просьбе, один из наших сотрудников проверил все данные по компьютеру компании, продававшей им билеты. Там зафиксировано время смены билетов». Об этом уже известно и сотрудникам ФСБ. Но им сейчас не до таких тонкостей. У них осталось в запасе всего несколько часов. «Кто, кроме вас, мог узнать об отмене вылета дипломатов?» — спросил Дронга. «Именно за эти 30 минут». «Никто», — развел руками министр. «Они позвонили сразу мне». В этот момент дипломаты находились в здании министерства и работали над итоговым документом. Но возникли разногласия, и они решили перенести свой вылет на сегодня. Кто был с ними в этот момент в кабинете? Мой заместитель, директор департамента и посол по особым поручениям. Три человека. Всем троим я доверяю. Кто еще мог узнать о том, что их вылет отложен? Следующим был я сам. И вы позвонили? Министр недовольно взглянул на Дронга. Потом вымолвил. — Конечно, президенту. Он сам взял трубку. Министр покачал головой. — Не зарывайтесь, Дронго. Надеюсь, вы не собираетесь подозревать президента страны в том, что он сообщил террористам об изменении времени рейса. Кстати, я позвонил ему не сразу, минут через пятнадцать. Они просто не могли успеть. Поэтому, думаю, мой звонок президенту здесь ни при чем. А ваш секретарь? Она могла услышать ваш разговор? Или кто-нибудь из ваших помощников? — Вы серьезно подозреваете, что мои помощники связаны с террористами? — Вы сами попросили меня помочь. Вы утверждаете, что никто, кроме сотрудников МИДа, не мог знать о перемене дня вылета. Поэтому я и задаю такие вопросы. — Не могли категорически заявил министр, решив прекратить споры с этим неприятным для него человеком. «Не забывайте, у нас очень мало времени. Что вы предлагаете мне делать? Поехать со мной в министерство и найти человека, выдавшего террористам информацию. Там всего пять человек. В течение трех часов вы обязаны найти и указать мне, Кто и почему решился на такой пагубный для страны шаг? — Почему, Пятеро? Вы посчитали и себя? Все равно должно получиться четверо. — Нет, — разозлился министр. — Конечно, нет. Если бы я сам сообщил террористам об отмене рейса, я бы не стал вас искать. Не нужно все время считать себя умнее других, Дронга. Просто там присутствовала и которая фиксировала их беседу и Девушка, секретарь заместителя министра, которая приносила им чай и могла слышать их разговор. В общем, получилось пять человек. Или вам мало такой цифры? Меня больше волнует другая цифра, честно признался Дронго. Почему они попросили такую заведомо нереальную сумму — миллиард долларов? Любой маломальски нормальный человек понимает, что миллиард долларов наличными. Ему никогда не дадут. Ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне. Просто нет таких денег. Да они и не смогут их увезти. Тогда почему они выдвигают такие заведомо глупые требования? — Это вы узнаете у них завтра утром, — неравно заметил министр и дотронулся до плеча водителя. — Боря, давай в министерство. Водитель, не оборачиваясь, кивнул. А ваш водитель не мог знать об этом рейсе? Очень тихо спросил Дронго. Нет, это не мой водитель. И потом я сел в тот день в автомобиль, когда билеты уже поменяли. Значит, террористам мог сообщить об отмене рейса только один из пятерых сотрудников. Приятная перспектива, кивнул Дронго. Почти невероятная. Каким образом я сумею определить, кто именно из них связан с террористами? Вы же сказали, что ручаетесь за всех своих сотрудников. За сотрудников да, но там находились еще две молодые женщины. За них я не ручаюсь. Вполне вероятно, одна из них каким-то образом имеет отношение к террористам и сообщила им о переносе вылета. И вдобавок ко всему у одного из бандитов есть дипломатический паспорт. «Как это дипломатический паспорт?» — не поверил услышанному Дронго. «И вы не знаете, кто его выдал?» «Пограничники уверяют, что печати наши, а серия паспорта относится к той партии, которая фигурировала на Украине. Сейчас мы проверяем, как паспорт с Украины мог попасть в Россию и почему его выдали террористу. На это уйдет время, а у нас в запасе всего несколько часов». «Неприятная перспектива», — согласился Дронго. «Но хотя бы личные дела своих сотрудников вы подготовили?» «Конечно. И даже приказал сделать подробные объективки. Мой заместитель по кадрам может вам помочь». «Сам он не мог знать об отмене рейса?» «Нет. Я же сказал. Только эти пять человек. Его вообще вчера не было в министерстве. Он болеет. Я вытащил его из постели». Кроме пятерых наших сотрудников, о переносе вылета знали только я и президент. Даже премьер-министру об этом не было известно. «В таком случае вам придется позвонить еще и президенту», — подвел итог Дронго. «Вы с ума сошли? Что я ему скажу? Подозреваю вас в связях с террористами? Он сочтет меня идиотом». «Нет. Если я ничего не обнаружу в вашем ведомстве, вы позвоните ему». «И просто спросите, не сообщал ли он об этом, а если сообщал, то кому именно?» Министр замолчал, достал платок, вытер лицо. «Постарайтесь найти этого человека, почти простонал он, иначе никто не поручится за жизнь заложников».